Глава одиннадцатая. Двойное предательство. Их предали. Иначе откуда магистрат узнал о точке рандеву в системе знаменосца? Когда Давыдов увидел, как из-под пространства вынырнул первый тяжелый крейсер ВКС Поргуса, он не поверил глазам. Как такое могло случиться? Просто невероятно! Но в следующую секунду крейсер, отразившийся на радарах как несокрушимый, разразился залпом из всех бортовых орудий. В мгновение превратились в космическую пыль два малых корабля с косматой «Медвежьей головой» на бортах. Если Давыдов не ошибался, они принадлежали капитану семёну Пивоварову. Тут же «Громобой», флагманский корабль Пивоварова, ответил во всю мощь своих орудий. Его поддержали светозар Север» с «Черной звезды» и Марка Луческу, Согненно-Ликова. Они первые отреагировали на вторжение солдат Поркуса. Защитные экраны королевского корабля вспыхнули от нахлынувшего потока избыточного напряжения, распределили его и приступили к переработке. Илья не собирался оставаться в стороне. — Внимание на цель! Залп из всех орудий! — прокричал он. Ульрих фон Герб резко обернулся к капитану и бросил коротко. — Поберечься себя Старый космический волк чувствовал, что они угодили в ловушку, из которой им придется прорываться, не щадя энергии и сил, на последнем вздохе и крыле. Поэтому расходовать запасы генераторов на борьбу с кораблем Поргуса безумно. Пусть этим займутся корсары, отработают заплаченные деньги. Но Илья не слушал его. Вокруг него развернулась космическая битва, поражающее воображение. Мальчишкой он мог лишь о таком мечтать — наблюдая за постановочными сценами очередных голливудских звездных войн и зрительного зала кинотеатра. Но теперь небывалое разворачивалось в непосредственной близости от него. И все было по-настоящему. Космос тепел от напряжения. Корабли, окутанные разноцветными защитными полями, обменивались потоками смертоносных излучений. Одной такой порции хватило бы на то, чтобы распылить Луну на атомы. Разве мог он держаться в стороне и наблюдать, как кто-то другой сражается за него? Имран Актарский имел право на подобную роскошь, а Илья Давыдов нет. Когда он отдавал приказ вступить в бой, он не думал о последствиях, только лишь о победе, о триумфе над побежденным. Он не задумывался о том, что все происходит по-настоящему, и его победа означает гибель для тысяч людей, его бывших подданных. «Вы слышали приказ! Выполнять!» — прожег насквозь взглядом Ульриха Илья. Фон Герб молча включился в работу, оставив возражение при себе. Его голова окуталась сиреневой дымкой оперативного поля. Илья впервые наблюдал это, но уже ничему не удивлялся. Тут же головы оружейников окутались подобными сиреневыми облачками. Через минуту ястреб пустоты дал залп всех бортовых орудий и следом еще один. Илья наблюдал на экране терминала, как от его корабля протянулись энергетические лучи к крейсеру Поргуса и вплелись в общую партитуру боя. Казалось, победа за ними. Еще чуть-чуть, и противник дрогнет, защитный экран лопнет, как мыльный пузырь, после чего крейсер разлетится на атомы, превратившись в космическую пыль. По-другому и быть не могло. Вероятно, это патрульный крейсер секторального флота на свой страх и риск заглянул в систему знаменосца, где и нашел свою погибель. Хотелось в это верить, ведь по-другому не могло быть. Но оказалось, он ошибался, как и остальные капитаны. В двух пар-лигах от расстреливаемого корабля пространство исказилось, поплыло, и издаль прыжка вышел новый крейсер, который тут же вступил в бой, ударив из всех орудий по огненно-ликому. Марка Луческу не ожидал такой подлянки от коварной судьбы. Но, как известно, удача пирата — коварная барышня, которая так и хочет показать свой сучий характер. Корабли прикрытия тут же окружили огненно-ликово, принимая удар на себя. Луческо огрызнулся в ответ короткими залпами по правому борту, а затем полностью переключился на новую цель. Корабли, помеченные эмблемами в виде огненных шаров, атаковали противника, поля из всех орудий. Тем самым натиск на флагман ослаб, и защитные щиты вспыхнули с новой силой, распределяя поступающую извне энергию и расходуя ее на оборону. Давыдов бросил нервный взгляд на терминал. Почему же остальные капитаны не спешат на помощь братьям? Почему медлят? Может, эта преступная нерешительность связана с нежеланием лишний раз подставлять свой борт под оплеухи врага? Надеются, что в этом бою уж точно разберутся без их участия? Как там в древней пословице говорилось – любители загребать жар чужими руками. Или не вступают в бой, потому что давно продались, перешли на сторону магистрата, посчитав, что два спонсора лучше, чем один, тем более если ради получения прибыли можно ничего не делать и ни во что не вмешиваться. Илья ошибался. Увлеченный своим первым космическим сражением, он не заметил, что остальные пиратские корабли ввязались в бой с появившимися отовсюду кораблями Поркуса. Они гроздями выныривали из-под пространства и тут же ступали в бой, так что корсарам не оставалось ничего, кроме обороны. Корабли Поргуса навязывали свой рисунок боя, так что ни у кого не оставалось сомнения, что они тщательно готовились к этой встрече. Значит, они знали о нем заранее. По всему выходило, что в среде восставших завелась крыса. Осталось только выяснить, среди корсаров – или на борту ястреба пустоты. Илья поклялся, что сразу после того, как сражение закончится, найдет крысу и выстрелит ее в пустоту без скафандра. Если, конечно, они останутся живы. Мертвецам не подвластны тайной следствия. Давыдов наблюдал, как появлявшиеся корабли Поргуса медленно, но верно зажимали их в клещи. Вот вспыхнул корсарский корабль с эмблемой — латная перчатка, держащая розу — За ним еще один из той же эскадры. Если память Илье не изменяла, они принадлежали капитану Джулиусу Ахара с корабля «Сердце Розы». Рыцари пустоты не остались в долгу. В следующую минуту несколько малых крейсеров Поргуса разлетелись на куски, превращая унылый космический пейзаж в яркое карнавальное полотно. Давыдов от радости подпрыгнул на месте. Сердце застучало с удвоенной силой. Фома Бродник замер, боясь пошевелиться и спугнуть удачу. Сэм наоборот выскочил из кресла и потряс кулаками в воздухе, что-то прокричав на неизвестном Илье языке. Только в глазах коряно-серое ухо Давыдов увидел обреченность. Чаша весов качнулась в их сторону лишь на краткий миг, и скоро равновесие восстановится. Надо признать, их обыграли в вчистую. Объединенный Корсарский флот — и ястреб пустоты оказались окружены регулярными войсками Поркуса. Кольцо схлопнулось, и теперь они были обречены на уничтожение. Илья отказывался в это верить. Он все просчитал. В его плане не было изъяна. Они должны освободить королевство. Планета за планетой. Сектор за сектором. Теперь же все разваливалось на глазах. Превращалось в очередной огненный факел с каждым новым подбитым кораблем. Но как же его секретная карта? «Союз Возрождения обещал, что часть флота перейдет на его сторону. Преданные ему капитаны обратят оружие против магистрата. Сейчас самое время сдержать обещание. Где же хвален Союз Возрождения? Проклятые предатели! Почему они медлят? Почему ни один из кораблей Поргуса не перешел на его сторону? Они не могут не знать, кого сейчас методично уничтожает борт за бортом». Флагманский корабль Марка Козырь и «Червонный Туз» вспыхнул ярким пламенем и развалился на две части. Илья видел, как пространство вокруг корабля усеялось тысячами крохотных точек, выброшенные в пустоту люди, в мгновение превратившиеся в бездушные оболочки. Страшное зрелище, от которого Илья не мог оторвать взгляда. Оно завораживало, очаровывало и сводило с ума. Давыдов сейчас бы не отказался от маджахарской жары, да чтобы покрепче, да позабористее. Наблюдать, как все надежды и мечты горят в гиенне пустоты, он не хотел, но и не мог оторваться. Корсарские флагманы окутались стальными облаками, которые, словно пух от одуванчиков, разлетелись в стороны. Оказалось, что это юркие неуловимые истребители. Звено за звеном они устремились к крейсерам Поргуса. С виду неповоротливые увольни, корабли магистрата, вынуждены были переключиться на звездных пчел, которые, приблизившись на опасное расстояние, смертельно жалили. Вот развалился атакованный со всех сторон корабль Поркуса. За ним вспыхнул другой. Но противник не остался в стороне. Он тут же выпустил истребители, и началась пространственная дуэль. Десятки крохотных кораблей велись в пустоте, обстреливая друг друга. Завораживающее зрелище, виртуозный танец смертников. Отправляясь в бой, пилот истребителя знал, что с вероятностью 80% этот бой для него будет последний. Но они шли на это, рисковали своими жизнями. Вот только ради чего? Неужели ради наживы? Илья отказывался в это верить. Корсары — герои, они сражались во имя любви к искусству, потому что их организмы не могли жить без постоянного риска без бега по краю пропасти, адреналиновые наркоманы, сумасшедшие смельчаки. Другое дело солдаты Поргуса. Они сражались, защищая свое королевство, хоть и захваченное магистратом. Илья не мог их за это осуждать. Они сражались за родину, в нем же видели опасного врага, который рвался к власти. Они не верили в легенду о воскресшем короле. И даже если и верили, то какое им дело до короля? Главное — это мир и спокойствие в родном доме. Тревожные мысли, тяжелые прозрения. Илья утомленно откинулся на спинку кресла, наблюдая, как горят сотнями светляков корсарские истребители. И вместе с ними таяла его надежда на возвращение трона и на мир и справедливость в королевстве. «Надо отступать! Свяжите меня с капитанами! Надо срочно отступать!» — рявкнул он, приняв тяжелое решение. Ульдрих фон Герб огрызнулся. «Связи нет, мы отрезаны». И тут подлый удар. «Неужели все?» — мелькнула мысль, и в ту же секунду один из тяжелых крейсеров «Поргуса» ударил по ближайшим кораблям «Корсаров» с круткой пространства. Три легких крейсера сопровождения с зигзагами молнии на эмблемах превратились на глазах у Давыдова в исполинский кусок металлолома. Их сплющило вместе и скрутило. Корабли спаялись, переплелись друг с другом. Палуба одного стала палубой другого. Их было не различить, где что. Теперь они больше напоминали стального, ощетиненного во все стороны колючками мертвого ежа. Скрутка — страшное, неимоверно затратное оружие. Никто из них не видел ранее его в действии. Теперь же каждый примерил последствия скрутки на себя и ужаснулся. На капитанском мостике повисло... Тишина.